«Дозволь, княже, мне слово молвить!» Раздался в тишине голос, бужане сначала испытали облегчение от того, что тишина нарушена, а уж потом осознали, кто это сделал. Это сделал Хавлот, все еще державший гусли на коленях. «Трудно сыскать такую деву, чтобы была тебя и твоего рода достойна. Но и на меньшем примириться, ни я, брат жены твоей покойной, ни другой, кто уговаривать тебя не станет. «Вальда, сестра моя, была жена добрая и разумная. Я хочу, чтобы другая, что на ее место придет, того места не посрамила». Хавлот взглянул на короткую сторону покоя, где когда-то стояло сиденье княгини. После смерти Вальды его убрали и поставили простую длинную скамью для служанок. «Но если на небо не ходить и к солнцевой сестре не свататься, то на земле мне лишь одна такая дева известна». В тишине было слышно, как шуршит трава под столами, по которой в молчаливом томлении елозили ноги гостей. Речь Хавлота только подкрепляла всеобщее убеждение. Плеснецк ждет нечто необычное. Но что? Где на земле такая невеста, раз уж сказано, что на небо за нею не полезем? «Да и сам ты, княже, эту деву знаешь», — продолжал Хавлот, и десятки глаз невольно обратились к Горыне. Она сидела, скромно сложив руки на коленях и опустив глаза. «Бывали мы в Киеве, городе Олеговом. Видали там дочь Олегову-младшую, по имени Слава. Лучше нее не сыскать в белом свете невесты тебе. По отцу и по матери она княжьего рода. Отец ее Олег Вещий, мать Прозора, дочь Стоилы, князя Родимичей. Дева зрелая тебе подстать, всему обучена» и гостей принять, и чашу поднести, и богам послужить. Я самая и прочая дружина, что была с тобой в походе, тому послухи. А уж как собой хороша, того словами не описать. Сватый, Олегову дочь княже, таков мой совет тебе». Полгода назад Хавлот противился желанию Амунда взять за себя киевскую красавицу, но теперь его не пришлось долго уговаривать на эту речь. Время — твердая решимость Амунда. Поездка горыни и привезенный перстень Брюнхельд убедили его, что все течет в одну сторону и того не миновать. Да и где в самом деле можно было найти девушку, лучше Брюнхельд, пусть даже ее совершенство, затемняла упрямая неприязнь ее отца. Ссора с Олегом тревожила Хавлата больше, чем Амунда, но он видел каменную решимость своего зятя и не хотел бесплодных споров. Люба, мне речь, твоя родич, кивнул Амунд. «Может, кто еще хочет слово молвить?» Старейшины снова переглянулись, но хоть Милодара и стояла, скрестив руки на груди и с недовольным видом поджав губы, предложить что-то другое никто не решился. Киевский князь Олег после своего похода на греков изрядно прославился. О его добыче ходили сказания, и всякий признал бы, что такое родство для другого князя самое лучшее и почетное. Ни один из старейшин не мог равнять себя с Олегом, а свою дочь или племянницу — с его дочерью. дело то должно хороша, кто ее видел, тому виднее», — заговорил боярин Огнекрас. «Но с самим Олегом-то как? Пожелает ли он породниться с тобою?» Да не более, чем Каган Аварский желал. Амунт усмехнулся, намекая на сказание, где сватовство закончилось избиением Авар. — С Олегом я говорить не буду. — Хочу, чтобы вы, мужи мои, всю правду знали. Дева согласна выйти за меня. Он поднял руку и показал всем перстень с бирюзой. И чем идти ратью кровь проливать, поступлю я так, как древний покон дедовский велит. Встречу ее у воды текучей в ночь Ерилину, и с собой уведу, для такой же нить отцова согласия не требуется. Водится ли так?» Со скамей послышались смешки и хмыканье. Очень многие лет двадцать или тридцать назад обзавелись женами именно таким способом — украдом. «Сватов, стало быть, не потребуется тебе», — сказал другой боярин Милост. А я уж думал на старости в Киев проехаться. За столами посмеялись. — Сам себе буду сватом, — ответил Амунд. — А вы ждите. После Ерилина дня привезу вам княгиню молодую, да такую, что на всем белом свете лучше нее не сыщется. — Или живым не буду. И такая спокойная решимость звучала в его низком голосе, что кое-кто охнул. Окончательно стало ясно, князь решил свою судьбу, и никакие силы земли и неба не сдвинут его с избранного пути. Глава восьмая Летом найти бывшую Кромову заселицу, где теперь жила ведьмарка Мечтана, было труднее, чем зимой. Ветви пышных кустов заслоняли узкую тропу, да и сами тропы от реки разбегались. Мечта не ходила одной и той же, кратчайшей, как делают все добрые люди, а пользовалась каждый раз уже другой. От этого все тропы, вившиеся причудливыми петлями наузами, оставались едва намеченными, и чужой человек не понял бы, которую выбрать. Хитра была ведьмарка, что лиса. Старая кромовая баня у воды так покосилась, у порога так густо разрослась крапива и лопухи, что, казалось, живых людей здесь не бывало много лет, и владеют ею лишь те, кому и положено обитать в банях. Кусты разрослись и возле плетня, свиньи их не ломали, козы не голодали, мечта на никакой живности не держала. На дерновых крышах избы и клетий росла трава, и не слишком внимательный взгляд мог бы вовсе не заметить жилье. С недавних пор мечта она запрещала приближаться к ее обиталищу верхом, и коня Благодан оставил у реки, спрятав за кустами орешника и привязав к дереву. Дальше пошел пешком, пролезая, будто зверь, в нору под зелеными ветвями и стараясь не сорвать даже листа. За следы мечта она строго выговаривала. Благодан не раз уже задавался вопросом, кого она боится, от кого прячется но, глядя на мечтану, не мог спросить об этом. Язык не поворачивался. Казалось, страхи мечтаны таковы, что простой человек их и вообразить не может. На свое счастье. Благодану хватало того страха, какой внушала сама ведьмарка. С минувшей зимы этот страх усилился. Тень, лежащая на ее некрасивом лице, как будто стала плотнее, сгустился, овевавший ее холод, а нежный голос приобрел зябкую звонкость капели, наводившую на мысль о призывах русалок. С некоторых пор Благодан подумывал, когда случится то, ради чего они с отцом кормят мечтану, не лучше ли будет от нее избавиться? Пусть идет, куда знает, в сумежье, откуда вышло, там ей самое место, там ее родня. Даже чтобы отворить калитку, Благодану пришлось пролезть через куст бурьяна. Сбросив с плеч мешок, Он сначала протиснулся сам, потом протащил мешок, мечта вопреки обыкновению, сидела на пороге избы и держала на коленях миску с недочищенной репой. Может, от того, что он застал ее за таким простым делом, на лице ее отразилось недовольство. Благодан пришел слишком рано, до полудня, а ведь у них было условлено, что появляться он будет только в сумерках, чтобы едва дорогу разглядеть. «Будь жива!» — пожелал Благодан, подходя к избе с мешком в руке и сам осознал, какой смысл вкладывает в это обычное приветствие, будто просит эту женщину оказаться живым человеком, а не тем, на что она так похожа. «Она здесь», — добавил он, не дав мечтани времени для упрека. Вспомнил вдруг, как точно так же этими же словами уже объявлял цель своего неурочного приезда чуть менее полугода назад. «Она приехала сама», — добавил он, понизив голос почти до шепота. Зайди. Мечтана встала, сняв с колен миску и отложив нож, спустилась на три ступеньки в избу, давая благодану дорогу. Он вошел вслед за нею, опустил мешок с припасами на лавку, плотно закрыл дверь. Теперь их могло увидеть и услышать только то, не имеющее в белом свете облика и голоса, чей взгляд он постоянно чувствовал из сумрака углов, мурашки по спине. Приехала Олегова дочь, продолжал благодан. Вчера к вечеру. С нею Олегов взять предслав. На двух лодьях они. Сказали, едут они к смолянам. Там сидит какая-то ведунья. Стаислава у нее хочет ведовству учиться. Отец ее послал. При этих словах Благодан невольно хохотнул, мельком подумав, что для обучения ведовству Олегова дочь могла бы отправиться не в Свинческ, на Верхнем Днепре, а сюда, в эту избушку. Уж тут бы ее научили. Долго она пробудет? День-другой сказали, что делать будем? Если сейчас ее упустим, то больше не взять. Она туда надолго, сказала, может, года на три, там ее не достать. Чтобы на край света за женой ходить, мы же не в сказке, да и нельзя ждать три года. И она сама состарится, и мне нельзя еще три зимы неженатым ходить. Я и так уже почти в старых хлопцах, куда еще три года? Ой, мисс, мечта она слегка сдвинула брови, и Благодан умолк. Наше дело к успеху идет. То пришлось бы тебе самому на Ерилин день в Киев ехать. А так, видишь, наша дева сама к тебе прибыла. И как ей не прибыть, когда всевет трава ей приказ отдает? Всевет травы никто ослушаться не может. Такая ей великая сила землей-матерью дана. Благодан знал, кто на самом деле отдает неслышный приказ через леса и реки но от этих слов сама Мечтана с ее затененным лицом показалась духом всевет травы, принявшим человеческий облик. «А может, так и есть?» От этой мысли у Благодана оборвалось сердце, и он невольно чуть попятился. С самого своего появления здесь Мечтана намекала, что владеет всевет травой, откуда идет ее волшебная сила. Но что если она сама, эта всевет трава и есть? Уж больно она не похожа на человека» пусть умелого знахаря, сумевшего раздобыть волшебное зелье. Сестры каждое лето ходят искать в свет траву, да что-то не верится, что с нею станут такими же сильными. И ни к чему им это. Что дальше делать? Взяв себя в руки с деловитой надеждой, спросил он. Только день у нас есть. Я дам тебе зелье приворотное. Мечтана направилась к скрыне и подняла крышку. И схитрись как-то ей его дать. «Много не давай. Вот столько, не больше». Она показала половину ногтя. «Если выпьет, то уехать не сможет, и до Ерилина дня здесь просидит. Уже и осталось всего ничего». Ведьмарка задумалась и мысленно подсчитала. «Пять дней. И будет она тогда по тебе тоской тосковать, с уходой сохнуть. Только пожила, и она твоей женой станет». В такую ночь и без отцовского согласия обходятся. Не найдут ее до утра, и она навек твоя. А с нею и все, что за княжеской дочерью следует, и богатство, и честь, и стол киевский. Я сама ее приведу. Э, а та Володка при ней? Вдруг вспомнила мечтана, что зимою с нею приезжала. Володки нет, говорят, отпросилась домой в горы Угорские. Мать проведать. Мать, дескать, во сне стала ей являться, просила навестить. «Ну и слава богам!» — с явным облегчением ответила мечтана. «И здесь в вет трава помогла, с дороги это чудо убрала. Она, Володка, опасна, в ней кровь нечеловеческая, на нее управу трудно найти. Она двух моих сестер названных сгубила, да и мне погибель принесет, если доберется». Мечта она замолчала. На ее лице проступило выражение угрюмой ненависти. Благодан снова попятился. До его слуха донесся шепот, такой невнятный, что он не поручился бы. Мечта не принадлежат эти слова. Или прошуршало их нечто невидимое из сумрачных углов. Была бы она здесь, пришлось бы ее убить. Въехав в ворота отцовского двора, Благодан увидел под навесом крыльца сидящих на лавке троих. Двое были чужие отроки, а поодаль от них, на дальнем конце скамьи, устроилась его младшая сестра Живита. Ей шло пятнадцатое лето, и она, зная, что при таком роде и приданном в девках не засидится, приобрела важный вид, как совсем взрослая женщина. Только если что-то ее приводило в волнение, карие глаза раскрывались шире, и в них вспыхивала искра девчоночьего озорства. Длинная темнорусая русая коса лежала на ее плече, спускаясь на грудь, как стяг ее торжествующего девичества, и вызов тому удальцу, кто убедит эту деву покрыть голову по воям. Сейчас живито шила сорочку, всем видом показывая, что не видит и не слышит тех отроков. Впрочем, они и ей разговорами не досаждали, и между собой почти молчали, лишь иногда с любопытством косились на гордую деву из богатого дома. «Им и можно было только мечтать». Благодан отвел коня в конюшню, потом вышел и направился к крыльцу, кивнул отроком и присел возле живиты, будто не зная, чем заняться. Занятие он себе нашел бы. Уже начали косить, поэтому отец и прочие домочадцы ушли в луга. Но о работе он не мог думать. Узелок из серой тряпочки, куда мечтана завязала щепоть волшебной травы, сжег его за пазухой. Всю дорогу от избы ведьмарки он размышлял, как выполнить ее наказ. Из его рук Брюнхельд ничего не примет, он даже подойти к ней не может. Ночевала она в семигостевой избе, жить в общине вместе со своим зятем, предславом и его дружиной, но без отца она сочла неприличным. Но и Благодану неприлично было оставаться с нею на ночь под одной кровлей, поэтому мать выселила его к родичам. «Ну что она?» — шепнул Благодан, немного посидев рядом с Живитой. При Брюнхельд оставались две служанки и двое отроков-бережатых, которые иногда менялись. Двое очередных и сидели сейчас на крыльце. Наверное, они могли расслышать, о чем Благодан спрашивает сестру, но в любопытстве к знатной гости ничего недозволенного нет. Отдыхает. также вполголоса в полголоса ответила Живита. Выходила? Нет. А где мать? Со всеми на лугу. Кто же там с нею? Свои челединки. Да вон, бабка Неждана. Мать ее привезла. Живита кивнула на старуху, что возилась у летней печи под навесом, приготовляя обед. Ей помогала вторая из киевских черединок, что постарше, Черемха. Сейчас они сидели на скамье перед печью и негромко о чем-то судачили, дожидаясь, пока горшки отбулькают свое. «А-а», сказал Благодан, как будто теперь ему все стало ясно. «Пойдем, тебя Строиня Веся зовет зачем-то». Строиня Веся была та, у кого он ночевал в обществе четверых стройных братьев. Живита без удивления встала и пошла за ним. Идти было за два двора. Заведя сестру за ворота, в избок к тетке, Благодан не пошел. Остановил Живиту в тени у тына, где росла раскидистая старая яблоня. Начал что-то ей шептать. Поначалу Живита широко раскрыла глаза и как будто испугалась. Потом немного успокоилась и неохотно кивнула. Оглядевшись, будто собрался воровать, Благодан сунул руку за пазуху и передал Живите маленький тряпичный узелок. Она поспешно схватила его, словно уворованное, и тоже сунула за пазуху. Узелок был так мал, что на ее девичьей груди почти не выделялся под сорочкой. «Ступай!» — повелительно шепнул Благодан и кивнул на избу. Живита скрылась внутри. Через какое-то время показалась снова, держа за ручку на крышке, берестяной туесок. С ним она вернулась к себе на двор и вошла в родную избу. На скрип двери обернулись два девичьих лица. Брюнхельт сидела на лавке, где обычно спал Благодан, а теперь устроили лежанку для нее. У Олеговой дочери было с собой целое приданное. Свои постельники, настилальники, подушки. Челединка, уже знакомая живите, зяблица, стояла за спиной Брюнхельт, расчесывала ей волосы. Даже в приглушенном свете избы было видно, как роскошные эти солнечные волосы, сплошным золотистым потоком, залившие спину и плечи Олеговой дочери. Густые, длинные, блестящие, они сделали бы красавицей даже ту, кому менее посчастливилось с чертами лица, чем Брюнхельд. Сами они были вместилищем божественной силы, присущей женщине из княжеской семьи. Глядя на них, Живита заморгала, как будто ей случайно довелось увидеть тщательно охраняемую святыню. В первый миг Живите показалось, что на лицах обеих мелькнуло недовольство, но тут же Брюнхель дружелюбно ей улыбнулась, и ощущение недовольства пропало. А скорее ей померещилось от мысли о том, что такое она принесла, у Живиты тряслись поджилки, и она сама с трудом сохраняла на лице приветливую улыбку. «Как твое здоровье, княжна?» Вежливо, даже с некоторым заискиванием, осведомилась она. «Усталость», — стомным видом ответила Брюнхельд и запрокинула голову. «Слабость одолевает. Вроде и ехали всего три дня, а не можется, как будто месяц с ладьи не сходило. Жара, солнце печет, а в лодье куда от него спрячешься? Плащом накроешься, душно. Вода блестит, глаз режет, голова болит. Да и ветер такой был на Днепре». «До сих пор в ушах гудит». «Как бы тебе того, ветром, что худое не принесло», прошептала Живита, в душе обрадовавшись этим словам. «Вот моя остраиня Веся тебе посылает». Она поставила на стол берестяной туесок. «Она у нас искусница зелья собирать. От своей бабки знает отвар, троесильный. Силы укрепляет. Если есть какое дурное поветрие, снимет. Хочешь, я воды согрею, заварю тебе». Зяблица, переглянувшись с Брюнхельд, подошла к столу и сняла крышку с туеска. Высыпала горсть трав на ладонь, перебрала их, принюхиваясь. Распознать состав троесильного отвара знающему человеку нетрудно. Лист крапивы, сушеные плоды шиповника, мята, хвощ, зверобой, почки береза и сосны, сушеные головки невянки, корень бараньей травы. «А какие травы там собраны, не веси никому не говорит» прошептала Живита, обещает, что, как станет помирать, одно из нас кому-то откроет, из сестер. «Стало быть, у вас и свои есть зеленицы?» спросила Брюнхельд. «А что же мечта она? Вы мне про нее зимой рассказывали, я помню. Что про нее слышно?» Услышав это имя, Живита содрогнулась, как от внезапной вспышки пламени. Благодан строго запретил ей упоминать о мечтании, и показалось, что Брюнхельд смотрит прямо ей в мысли и видит, от кого на самом деле главный дар. «Да ничего», — несколько растерянно ответила Живита, стараясь не выдать, что ее как будто огнем охватило. «Ничего зимы не слышно. Может, она и не живет больше в наших краях? Подалась куда-то в иные места?» Брюнхель тайком переглянулась с зяблицей, и еще раз пожалела, что при ней нет Горыни. Похоже, ведьмарка после поездки Горыни и Лютульва к ней в избу, испугавшись, что ее заставят отвечать за попытку извести княжьего сына, больше не вернулась в свою нору и подалась куда-нибудь к лешим. Кстати, Рагнар всю весну был крепче, нежели осенью и зимой, взбодрился, разрумянился, чаще стал ездить на лов, не так быстро уставал и с вполне здоровым любопытством косил глазом на девок. «Завари добро сотворя», — попросила Брюнхельд Живиту, «а то как бы мне не расхвораться совсем, путь еще не близкий». Живита отыскала на полке подходящий горшок, забрала туесок и скользнула за дверь. Когда она исчезла, Брюнхельд кивнула зяблицей, выразительно округлив глаза. Сейчас в избе не было никого чужого, только Олегова дочь и ее служанка. Но она не хотела говорить лишнего из опасения, что в чужом месте кто-нибудь исхитрится подслушать. До намеченного дня встречи с Амундом оставалось еще время, но Брюнхельд поторопилась с отъездом из Киева. Целый месяц она медлила дома, прикидываясь, будто обдумывает поездку к Рагнвер и ждет возвращения Горыни. Каждый день после отъезда Девы Волота тянулся бесконечно. Брюнхельд тайком считала их, делая зарубки на палочке. Зарубок набрался уже целый лес, и вдруг она испугалась, что пропустит срок. Что, если Амунд явится раньше? Что, если ее что-то задержит в пути? От Киева до Троиславля всего три дневных перехода на лодье. Ну, мало ли что случится. Дурная погода вдруг нагрянет. Весла поломаются. Брюнхельт не удивилась бы, если бы некие злые силы пустили в ход колдовство, чтобы ей помешать. Княгиня Бронислава шепталась со своими боярнями, тайком толковала о чем-то с Олегом. Финцеслава тоже порой хмурилась. «Если хочешь ехать, то трогайся поскорее», как-то посоветовал Брюнхильд брат, как бы отец не передумал. И вот, когда до Ярилок оставалось еще почти десять дней, Брюнхильд пустилась в путь. Отец был невесел, несколько раз упоминал, что хотел бы поехать с нею сам, и это пугало ее. Но все же ему, киевскому князю, было бы неуместно появляться в землях смолян без приглашения от их князя Ведомила, и потому Олег остался дома. Только очутившись в лодье с предславом и его отроками, когда высокие зеленые киевские горы остались позади, Брюнхельд немного приободрилась. Но до полного облегчения и покоя было далеко. Надежды воодушевляли ее, тревоги выматывали. День и ночь томила тайная лихорадка. Вот еще один грибок ближе к Амунду, еще один день ближе к встрече. Радость, волнение, все ли пройдет гладко. Нетерпение, боязнь, неведомых препятствий так измучили Брюнхельд, что она не слишком притворялась, когда жаловалась на усталость и слабость. Три перехода вверх по Днепру миновали без задержек, вот она и в Троеславле. Попав в нужное место, Брюнхельд могла бы вздохнуть с облегчением, но как теперь пережить эти пять-семь дней? Они казались долгими, как семь лет. Что если Амунд не поспеет к сроку? Что если у Горыни с Линдо случились в пути какие-то приключения, которые помешали им попасть в Плеснецк вовремя? Ведь их только двое, а между Киевом и Плеснецком восемь или десять переходов по рубежам древляной и Угличей, где ни Киян, ни Бужан никто не любит. Или Амунда не оказалась дома? Может, близ его земель обнаружились разбойные дружины угров? И сколько ей придется ждать, пока он воюет? Долго притворяться больной и сидеть в Троеславле не получится, придется ехать дальше. И тогда Амунду придется искать ее уже в Свинческе, а это и гораздо дальше и труднее. К тому же такому человеку, как он, сложно путешествовать тайком. Любой, кто его увидит, будет всем рассказывать о встреченном великане, даже если не догадается, кто это был. Волнение от всех этих мыслей так давило на грудь, что Брюнхельт почти задыхалась. Она и впрямь была бы рада какому-нибудь треесильному средству, чтобы успокоилось сердце. Иначе она не вынесет этих дней ожидания. Захваченная своей нынешней заботой, Брюнхельт почти забыла обо всем, что ее тревожило раньше. Благоданно она видела вчера вечером лишь мельком, когда семигость с родичами вышел ее встречать. Он лишь поклонился ей издалека, как подумалась Брюнхельд, его изумленный вид означает, что он за эти месяцы так же успел про нее забыть, как она забыла про него. О мечтании Брюнхельд тоже вспомнила только тогда, когда Живита заговорила о зельях. Казалось, загадочная ведьмарка растаяла вместе с зимней тьмой, и если появится снова, то не ранее первого снега. А уж к тому времени Брюнхельд будет далеко. Живита вышла во двор, держа в одной руке горшочек, в другой туесок с зельем. Поставила и то, и другое на стол и пояснила двум женщинам. Княжна велела. Налила в горшок воды из ведра и поставила его в устье печи, пристроив между двух больших горшков. Потом ушла к избе и снова села на скамью, чтобы подождать, пока закипит. Здесь уже лежала сорочка, которую же шила с утра. Она взялась было за нее опять, но отложила. Так тряслись руки, что отроки могли заметить. Живита была достаточно взрослой и сообразительной, чтобы понимать, в какое опасное дело ввязалась. Колдовской умысел? Да еще на дочь самого князя Киевского? За такое могут голову снять с плеч, а если отец воспротивится, то и весь Троеславля разорят и сожгут. Живита остро сознавала смертельную опасность, отчего холодила в груди и хотелось отпрянуть, как от края высокого обрыва. «Сейчас она еще не сделала ничего страшного», — утешала она себя, пытаясь сдержать дрожь. «Вот когда вода закипит, нужно будет добавить в нее кое-что сверх того зелья из туиска, которое уже осмотрела челединка княжны». «Но и отказаться от дела живи-то не могла. Если она сама не захочет, мне придется ее силой умыкнуть», — шепотом объяснял ей Благодан. «А тогда может выйти побоище, может, меня там и убьют». Этого живита не хотела. Похитить волю и сердце княжны не так опасно, как ее саму. А если она в Ерельскую ночь добровольно согласится выйти за Благодана убегом, брак их будет законным, и сам князь Киевский ничего не сможет с этим поделать. А если дочь Олега выйдет за Благодана, то он и станет Олеговым наследником. Их род имеет на это все права, ведь они из старших родов всего племени Полянского. Велихвал, полянский князь при Аскольде, был им не более чем ровней и взял жену из Троеславля. Олег сгубил их всех, Велихвала, его жену молодую и сына маленького. Если сейчас Благодан всего лишь возьмет в жены Олегову дочь без его согласия, это будет совершенно законная, но недостаточная месть. Без нее честь рода останется ущербной. Ради этого можно решиться на что угодно. Благодан будет в куда большей опасности, чем она, ведь ему придется бросить Олегу вызов открыто, а не как она, тайком. Но она, сестра его, перед дедами и богами полянскими, обязана сделать все, что в ее силах, даже если придется заплатить за это жизнью. В животе что-то обрывалось от этих мыслей, но живи крепилась. Благодан сказал, что их отец желает его женить бы на Стаиславе, а значит, она выполняет волю рода. Деды ей помогут, и боги полянские помогут, хоть Варя Калек и присвоил себе право приносить им жертвы за всех полян, но он потерял сына, может, он не так уж богам угоден, и они желают восстановления древнего покона. Возвращение князей старших родов, чьи могилы дедовы здесь, а не за морем. Обрывки таких разговоров, которые велись уже год, всплывали в мыслях Живиты, помогая укреплять решимость. Но руки все равно дрожали, а душа леденела, как будто шла она к проруби. И нет пути назад. Ин, ладно, но как же это сделать? Достать узелок надо так, чтобы никто его не увидел. А тут на дворе четыре пары глаз. Бабы болтают между собой и не оглядываются. Но если она сейчас полезет за пазуху, отроки этого не пропустят. Глубоко вдохнув, Живита встала отложила рубаху и с самым гордым видом направилась к отхожему чулану в дальнем углу двора за кустом. В другой раз она и по настоящей нужде лучше бы потерпела, чем пошла туда на глазах у чужих отроков, но сейчас ничего другого она придумать не смогла. Закрывшись на веревочную петлю, вынула узелок и высыпала половину зелья себе в левый рукав. Колдовская трава была растерта довольно мелко, Это и хорошо, не будет в горшке заметно среди других, и плохо, трудно ухватить и легко рассыпать. На рукав она натянула тонкий бронзовый браслет, так что он образовал у запястья мешочек. Сунула потащавший узелок обратно за пазуху и вышла как раз в тот миг, когда бабка нежданно крикнула от печи «Кипит! Иди делай, что там у тебя!» Ой, божечки, живито едва не схватилось за сердце. Да разве можно так вопить? Казалось, бабка на весь Троеславль возвещает все то, о чем она думала, стиснув зубы. С дико бьющимся сердцем Живита прошла к печи, ухватом вынула горшок и поставила на приступку. Принесла со стола туесок и сняла с него крышку. Присела так, чтобы загораживать с собой горшочек от всех, от женщины и от отроков под навесом. Сначала взяла из туеска полную горсть троесильного зелья, строи невеси. Оно-то было и впрямь целительное. Живита и ее сестры пили его не раз, когда случалось прихворнуть. Потом, когда цветки невянки, сосновые почки и прочее уже были в горшке, и ноздрей ее коснулось первое дуновение распаренных трав, Живита подвинула браслет, сунула два пальца под рукав и захватила, сколько получилось тайного зелья, и бросила в горшочек. По дороге сколько-то просыпалось, но не страшно. Благодан предупредил, что его нужно совсем чуть-чуть. Тут же главное — дух, сила тайного слова. Чтобы его перенести, ввоз травы не требуется. Живита помешала в горшочке рябиновой ложкой на длинные ручки и снова поставила в печь. Теперь нужно дать прокипеть. Стоять столбом около печи у нее не хватило духу, лучше пока уйти — Она направилась было к избе, но ужаснулась мысли сидеть возле отроков, которые здесь именно для того, чтобы оберегать княжну. В избу Живита свернула было к двери, но представила, как она войдет, а княжна взглянет ей в глаза. «Ой, нет!» Она отшатнулась, услышала, как отроки сдержанно фыркнули от смеха. Ее метание выглядит нелепо. Идет, шатается, будто пьяная, как курица без головы. «Я, невесть, кому?» сказала Живита. «Пойду туесок стри и невесе назад отнесу». Счастливая тем, что ей пришла эта спасительная мысль, она подхватила со стола туесок и так шустро кинулась со двора, будто за нею уже гнались. В избе весе она поставила туесок на полку, рухнула на скамью. Что-то ответила тетке, чувствуя, что задыхается, опять вышла и сидела под навесом, глядя, как куры гуляют по двору, роются, клюют навоз в углу как трое мальцов секут прутьями крапиву, крича, что побивают войско Кагана Аварского. «Я уж вынула, а то перекипит, вся сила в пару идет», — сказала нежданно, когда Живита наконец нашла в себе силы воротиться к себе на двор. «Процедить?» «Давай я!» — Черемха встала. «Где у вас решето?» «В клете, вон, на стене справа висит». Живита было дернулась, чтобы самой довести дело до конца, — Но передумала. Хорошо, что нежданно вынула горшочек. Если дело откроется, окажется, что кроме нее к горшочку прикасались еще две женщины. — Да где это черт? Это теткино зелье. Дайте его сюда. Благодан стоял перед избой, уперев руки в бока. Перед ним, не с таким вызывающим, но суровым и хмурым видом, стоял Предслав. Олега взять. А за ним толпились пять-шесть человек его отроков. У своей сестры спроси, где зелье. Она его принесла, она и унесла. Благодан обернулся к навесу. Там стояла живита, бледная, как будто сама выпила отравы. Отчаянно стиснув зубы, чтобы подавить судорогу в горле, она не сразу сумела ответить. — Оно назад отнесла, к страине весе. — Пойдем, — Благодан кивнул пред Славу, приглашая за собой, и быстрым решительным шагом направился со двора. Живита села. Было трудно дышать, горло что-то стиснуло, сердце и сильно билось, и леденело. Цепенели руки и ноги, казалось, она умирает. Неужели это ей наказание за то... И то же самое испытывает княжна. Выпив принесенный отвар, Брюнхельд поначалу была спокойна и даже вышла на воздух под навес. Был жаркий день, и выбираться на солнце не хотелось. Посидев, она ушла назад в избу и прилегла, Потом пожаловалась, что ее трясет и бросает в пот. Потом ее стошнило. И тут она вспотела так, что сорочку хоть выжимай. Челединка послала в общину за Предславом, а он и сам уже шел проведать невестку. Теперь весь Троиславль знал, Олегова дочь расхворалась не на шутку. Послали в луга за семи гостем, А пока Предслав сам пытался выяснить, что случилось. Зяблица тут же рассказала про троесильный отвар. «Ну а ты куда смотрела, воронья голова?» Возмутился Прецлав. Тебя зачем к княжне приставили? Глазами хлопать. Да я смотрела то зелье! В ужасе от возможных последствий недосмотра оправдывалась зяблица. Посмотрела, понюхала, разобрала. Обычные там травы были целебные, все их пьют. Мы все тетки на зелье пьем, если занеможем, бормотала Живита. Теперь уже ее испуг никому не показался бы странным. И я пила сколько раз и сестры, и братья. Благодан появился быстро, и встал между нею и Предславом. Вдвоем они отправились к строине Весе, та возилась в курятники и даже не видела, как они вошли. «Где зелье ваше, троесильное?» спросил Предслав у девчонки хозяйкиной внучки. «Вон!» та сразу показала туисок на полке, привыкшая, что за ним часто приходят. «Правда, не киевские бояре». «Это живи-то брала?» спросил Благодан. «Да». «Ты видела, как она этот туис забрала и вернула?» уточнил Предслав. «Чтобы брала я не видела, мы на реке были, а как вернула, я видела и горишка». «Ну вот это зелье!» — Благодан с громким чпоком выдернул тугую деревянную крышку и высыпал половину на стол. «Что в нем худого? Давай я сам выпью!» Предслав вгляделся в россыпь сушеных листиков и цветов. «Но вредны они или полезны?» — определить не мог. «Давай сюда!» — он забрал у Благодана туис и пошел обратно. Предслав повзрослел при Олеге вещем и, как человек не глупый, понимал, как бы сейчас действовал его мудрый тесть. Убедившись, что ту тот самый, Предслав велел заварить того же зелья еще раз. Брюнхельд стошнила уже трижды. Она с трудом глотала воду, чтобы не давиться от бесплодных позывов. Зяблица не отходила от нее, не решаясь предложить трав из собственных запасов. У нее тоже дрожали руки. Если Брюнхельд захворает опасно и служанку сочтут виноватой, то князь велит ее повесить или утопить. Зяблица и сама себя винила, только не знала, что сделала не так. Может, там не в зельях дело, а в наговоренном слове? Его же не видно. Но зачем она взяла зелье у чужих людей? Ведь госпожа в забыль вовсе не была больна. А если захворала бы, свои зелья есть. Но им хотелось именно этим людям показать, что госпоже не можется, и поэтому она не едет дальше. А тут на их хитрость своя, видать, нашлась. Слугов прибежали встревоженные семигость и его жена. В строине весь, пухлая старуха с бледным лицом, выцветшими голубыми глазами и вечно уныло и ртом, уже давно сидела у печи и жаловалась, что дет ее зелей с роду никому вреда не было. Остаток зелья в туисе разобрали по листику, ничего подозрительного не нашли. Живита, примерзнув к скамье, дрожала. Но в душе радовалась, что сообразила сразу, как только ее отвар был готов, еще раз навестить отхожий чулан и выбросить в яму узелок с остатками колдовского зелья. Труху из рукава она вытряхнула туда же и теперь знала, что уличить ее нельзя. И все равно каждый миг ждала, что кто-нибудь скажет, а я видел. Если боги пожелают открыть истину, то и курица заговорит человеческим голосом. Семи гостями Равита сами выпили новый отвар на глазах у предслава, за ними благодан, Брюнхельд тем временем больше не тошнила, но она лежала неподвижно и на вопрос, как ей сейчас, лишь слабо шевелила ресницами. День клонился к вечеру. Во дворе было не пройти. Перед избой собрались все двадцать отроков предслава, по сторонам толпились жители Троиславля, обсуждая происшествие. Олегова дочь захворала. Говорят, испортили, отравили. У всех были вытаращены глаза от испуга и возбуждения, все понимали, что гнев Олега, если что, обрушится на весь Троиславль, но дух захватывало от такого события. Семигость с домочадцами сидел под навесом перед глазами толпы, будто на судилище, и ждал. Времени прошло достаточно, однако ничего худого с ними не случилось. Безвредное то зелье, все смелее убеждали Хмурого Предслава, Мировита, Веся, Заряна и другие женщины. «Видишь, с нами ничего, не от зелья княжна захворала». «Так отчего же тошнило ее?» «А то, боярин, порча выходила», — боязливо сказала Мировита. «Порча всегда с тошнотой выходит. Бывает, если сидит что в человеке, то от сильного слова и от зелья наружу выходит как бы ящерками или жабой, или еще чем. Вот ее весено зелье и выгнало». «Жабы, Господи Иисусе!» Предслав скривился от отвращения, невольно схватился за крест под сорочкой, хотя обычно избегал этого делать. «Была там ящерка?» Он вопросительно взглянул на зяблицу. «Не было ящерки», однако не без сомнения ответила она. «Каша была, какую утром ели». «Порча и невидимой выходить может», поддержала строение Веся. «Ящерками это когда сильно тяжелая порча когда человек или псом лает, или еще что. А ведь княжна ничего такого?» Сказать вслух о том, что Олегова дочь может лаять, старуха не посмела. «Княжна еще до того на нездоровье жаловалась», шепнула матери, немного опомнившаяся живита. «Это да», — подтвердила зяблица, — «с утра еще». Утром эти жалобы были притворны, а после полудня хворь явилась в заправдошнее. Зяблица знала об этом, но не могла выдать хитрости княжны, которые внезапно обернулись правдой. «Не дразни богов! Услышат, получишь, чего просишь!» До позднего вечера Брюнхельд больше не тошнила, но она была так слаба, что отказывалась разговаривать. В этот раз Предслав сам остался ночевать в той же избе, велев постелить себе на полу. Он был не менее встревожен и пристыжен, чем Зяблица. Ему Олег доверил свою дочь, но присмотра его хватило. На три дня. Беда подкралась, а он узнал, когда поздно было. Как можно полагаться на баб? И отроки обалдуи смотрели, как девка у них на глазах бегает с зельем и горшком, и хоть бы что. Однако выходит, что зелье ни при чем, а девка не виновата. А порчу, пущенную по ветру, он, предслав, никак не мог увидеть или предотвратить. Он ведь не колдун и во все эти бесовские умения не верит. Ночь прошла спокойно, Зяблица и черемха по очереди сидели возле Брюнхельд, и сам Предслав несколько раз вставал убедиться, что она жива, все равно ему не спалось. Внутри все леденело от мысли, как бы не пришлось ему привезти Олегу, любимую дочь, мертвой. Лучше тогда самому сразу в Днепр броситься.